Одна женщина физически почувствовала процесс психического рождения своей дочери. В день рождения дочери, когда ей исполнилось 19 лет, в тот же час и в те же минуты ее рождение у женщины, началась менструация. А перед этим была значительная задержка, организм как бы ждал этого момента. И к этому еще добавилось ощущение, дочь уходит от нее, становится взрослой. Как правило, многие из тех, у кого состоялись психические роды, могут вспомнить момент выхода ребенка в самостоятельную жизнь. Для более глубокого понимания данного вопроса предлагаю рассмотреть еще несколько примеров из жизни. Игорь, 56 лет, Москва. Окончательное психологическое рождение произошло в 56 лет во время нашей беседы. Такое действие иногда происходит сразу, при этом возникает удивительное ощущение не только у самого новорожденного, но и у того, кто ему помогает. В семье жили два брата старший сразу после окончания школы постарался вырваться из под материнской опеки он поступил в институт и перебрался в общежитие затем быстро женился и связь с родителями старался не поддерживать но материнское давление все таки сказалось и на его судьбе у него так и нет детей я уже говорил о том что сильные материнские энергии могут перекрыть детородные функции медицина к сожалению о такой взаимосвязи не знает однако устраняя эти причины можно многим помочь родить детей и опыт Подтверждает это. Младшему пришлось сложнее. После ухода из семьи старшего брата все материнские чувства вылились на младшего. Ему не позволили уйти в общежитие, и он учился в институте, живя с родителями. Естественно, что с девчатами у него контакта не было. Через материнские энергии никто не мог пробиться, зато он постоянно находился под присмотром, и родители были спокойны. Здесь также прослеживается классический вариант развития событий. Игорь был младший в семье, а младшим в большинстве случаев достается любви и внимания больше. Как бы родители не хотели уравнять свои отношения к детям, младшему все-таки достанется больше. Бывают исключения, но они только подтверждают правила. Если же в любимчиках оказывается сын, это еще более усугубляет ситуацию. И далее все развивалось, как обычно, в таких случаях. После окончания института он попросил место по распределению подальше, но мать его там все равно достала. Постоянные мысли о сыне, частые письма и телефонные звонки держали под контролем каждый его шаг. У него ничего не получалось с профессиональной реализацией, и он вынужден был вернуться в Москву, где опять попал в плотное энергетическое поле матери. Мать, конечно, говорила ему о необходимости жениться, все должно быть как у людей. Она с помощью своих друзей нашла ему соответствующую жену. Как и бывает в таких случаях, жена оказалась по характеру близкой к матери. Жена быстро прибрала его к рукам, он оказался покладистым, как она сама говорила, удобным, ведь мать заложила хорошую основу. Жена стала директором фирмы, а бухгалтером сделала мужа. И Игорь оказался как бы в пространстве двух женщин. Но это продолжаться долго не могло. Более молодая женщина стала вытеснять пожилую. Вскоре мать заболела и умерла. Мать разрушила мужское начало и у этого сына. У него также не было детей. Через некоторое время Игорь стал встречаться с другой женщиной. Жена настолько была уверена в том, что она крепко держит в руках своего ребенка, что даже особенно и не беспокоилась. Пусть дитя поиграется. Но любовные отношения стали заходить все дальше, и в какой-то момент Игорь, неслыханное дело, сказал что разводится с женой, то есть энергии любви возобладали над энергиями материнских чувств. И вот тогда волевая и сильная жена стала тяжелым калибром бить по этой женщине-разлучнице. Она использовала тех, кто дает такие объявления при сушу «верну» со стопроцентной гарантией, и разлучница на глазах стала чахнуть и физически разрушаться. А бывшая жена так и не отпустила от себя мужа, она сделала все, чтобы он остался у нее бухгалтером. Кого бы он ни приводил на свое место, тот по разным причинам не подходил. Поле жены никого не пускало. В этом состоянии он со своей новой женщиной и пришел ко мне. Самым сложным в их ситуации являлось то, что у Игоря сложилось отрицательное отношение к отцу. Тот постоянно предъявлял претензии к сыну, издевался над ним. И изменить это отношение было непросто. Для этого в первую очередь нужно было понять, почему отец вел себя именно так а причина снова в отношениях между родителями. Известно, что когда мать проявляет сильные чувства к ребенку, гораздо больше чем к отцу, отец неосознанно ревнует и срывает злость на ребенке. Ребенок становится как бы между родителями, и отец начинает с ним бороться разными методами. Когда Игорь все понял, он изменил отношение к отцу, и роды состоялись.